Глава 19. -я. Гости. Ну что же вы молчите? Первым не выдержал Прудковский. Что, ничего не говорите? Или испугались? Поджали хвосты, как трусливые псы, засиделись выбраться в своих кабинетах, заросли жирком, забыли, кто вы такие на самом деле. Вспомните себя. Вы одарённые, те, у кого есть дар. Те, кто должен при первой необходимости встать на защиту от чизны, об этом гласит устав, который вы подписываете, когда устраиваетесь на государственную службу и пристегаете императору. Вы те, кто не должен ведать страха. А вы, что же, эх! Прутковский остервенело швырнул пустую коробку из-под сигар в камин. Повисла тишина, и только было слышно, как потрескивает упаковка, поедаемая огнем. Да, были среди нас и разногласия. Прудковский глянул на кого-то из толпы. С кем-то и на дуэли выходили, с кем-то напрямую конфликтовали и в думе спорили, и кузни делали. Но время сейчас такое, нужно забыть все прошлые разлады и объединить силы в трудный час. Первым встряхнул свою растерянность князь Романов. Встав, он произнёс: "Я согласен с Прудковским. Время действий. А где гарантии?" Спросил вдруг кто-то из сидящих. Я оглянулся. Это был мужчина преклонного возраста, в круглых очках и аккуратной седой бородкой. "О каких гарантиях вы говорите, господин Бьорк?" не понял Романов. "О тех, что потом, когда решим вопрос этот, мы опять друг против друга как бы не начали козни строить. А это вполне возможно. Всё-таки дела мы здесь сейчас планируем делать весьма рисковые. За такие можно любого из нас потом за решётку посадить". Согласитесь, что соблазн такой может в дальнейшем появиться, когда дела наладятся. Это было резонное замечание. Дадим клятву крови, произнёс я. Каждый из нас. Это и будет гарантией того, что никто никого не подставит. Повисла пауза. Клятва крови не простые слова. Давшие её цепляли себя определёнными конструктами, которые в случае нарушения слова наносили вред хозяину. Обычно в таких случаях происходило закипание крови, и человек умирал в жутких мучениях. Никто не хотел этого, и поэтому все молчали. Вновь поддержал Прудковский и А.С. Пушкиным до конца. Мы все давали клятву служить родине. Так почему сейчас, когда она нуждается в нашей помощи, мы молчим? Мы должны действовать. Власть захватили враги, и наш долг этих врагов уничтожить. Если не поможем то и сами как эта коробка сгорим, или нам помогут сгореть. Я согласен вступить в альянс, который предлагает создать Пушкин, и я согласен дать клятву крови, что не использую сегодняшнее положение в корыстных целях потом. Прудковский создал небольшой конструкт, известный каждому. Огненная печать. Потоки силы, образующие руну путь крови, и накинул на себя. Клятва была дана. Это произвело на людей эффект. Род котовых тоже вступает в альянс, произнёс пухляш делает то же самое. Во имя жизни наших детей и родины. А потом всех словно прорвало. Каждый из присутствовавших подтвердил своё желание вступить в альянс, скрепив обязательство клятвой. План сработал. Атмосфера в комнате сразу же изменилась. Все тревоги ушли, и каждый чувствовал, что сделан важный шаг. создан союз родов, который даст отпор гидре и уничтожит наконец сектантов. Мы даже по этому поводу выпили, принялись обсуждать уменье врагов. Оказалось, что противник был весьма силён, чему, впрочем, я не был удивлён. Котов, знающий о каждом почти всё, сообщил, что среди противников есть хорошие менталисты и огневики. У нас тоже такие имеются, тут же заметил Романов, переводя взгляд на сидевшего у камина пожилого мужчину. Вот Виктор Иванович Драгунский ещё с первой смуты известен своим мастерством огненных конструктов. Верно, подтвердил Котов, все перевели взгляд на старика. Тот улыбался, польщённый таким вниманием. Виктор Иванович, что скажете? обратился к нему Прудковский. Насчёт огненных заглядей не проблема. Вы знаю я много всякого. Учился ещё, когда вы под столом ходили. Много разных конструктов знаю, так что не беспокойтесь. Ну вот, что скажу. Брауны и Крейси это ещё не главные враги. И даже альянс не так страшен. А кто же? Тот, кто этим альянсом руководит. Это всё марионетки, но есть кукловод. Его нужно убрать. Все повернулись ко мне. Я кивнул, сказал: "Виктор Иванович прав, но пока я не могу назвать его имени. Просто потому что не знаю, но выясню. Обязательно выясню". Хорошо, объединицы, мы объединились. Принялся рассуждать Романов. Ну что дальше? Действительно, что дальше? Поддержал его Котов. Все обернулись ко мне, ожидая ответа. Мы соберём команду первоклассных бойцов, а потом, я оглядел присутствовавших, пойдём штурмом на Чёрный лебедь. Эта информация вновь вызвала у гостей ступор. Они понимали, что может легко быть квалифицировано в тяжёлую уголовную статью. Всё-таки тюрьма была государственная, но с другой стороны, терять уже было нечего, и все после некоторой паузы восприняли эту информацию оживлённо. На штурм, камня на камне не оставим освободимым императора. Разгорячённые, они готовы были уже идти туда прямо сейчас, но я остановил их. Сначала нужно разработать план. Верно, улыбнулся Романов, тоже поняв, что погорячился. Только вот Он вдруг задумался. Чёрный лебедь же не такая простая тюрма. И штурмовать её нам придётся неделю, чтобы хотя бы пробраться к дверям. Поэтому я и говорю, что нужен план, ответил я. И завтра я его вам предоставлю. Соберёмся у меня, тут же предложил Прудковский. В это же время. Договорились, согласились гости. А сейчас, воскликнул я, все вниз. Шампанское остыло, а оркестр начинает играть minuetti. Подубщие одобрительные разговоры все пошли вниз. Весь следующий день мы с Прудковским сидели в его кабинете и разрабатывали план. Я взял с собой чертёж тюрьмы, который нарисовал Шмыгель, и мы долго перебирали различные варианты того, как же организовать штурм. Основной вопрос был в том, что мы не знали, где именно В какой камере сидел император, поэтому рассматривали сразу несколько развитий событий, с учётом того, где может находиться его величество. План был дерзкий: пойти на штурм самой закрытой тюрьмы, едва ли кто-нибудь когда-нибудь отважился бы. Но мы были полны решимости, тем более что там за толстыми стенами, выложенными магическими камнями, сидел сам император. Его освобождение будет победой, ведь перевес в силах сразу же изменится в нашу пользу, и секте придёт окончательный конец. Почему император сразу не пресёк распространение секты? Задал я вопрос, который только что родился в моей голове. Думаю, просто упустил момент, ответил Прутковский. Раз Путин появился, словно бы из ниоткуда, и сразу очаровал собой весь императорский двор, точнее женскую её часть. Он был обычный свечник в при дворе. Зажигал огоньки в молельной комнате, отвечал за чистоту придворцового храма, делал свечи. Даже непонятно, кто его туда поставил. Вроде и должности такой не было. Император не сильно верующий человек, даже порой бывало на Пасху или на другой праздник прилюдно после выступления покреститься неправильно. Не справа налево, а наоборот. Вот смеху было. Дионисий Егорович улыбнулся. В общем, далёкий его величества от веры человек. А тут вдруг молильная комната появилась при дворце, потом и храм небольшой из сруба поставили, и Распутин там управляется, но в неурочное время проводил он проповеди. И дворцовые дамы слушали его с замиранием сердца, а говорить он умел. Да и образ был интересен. Умудрённый жизнью старец, с какой-то безуминькой в глазах. Я сам не был, но ребята рассказывали, кто присутствовал. Говорят, никогда такого ни раньше, ни после не видели. Словно он душу из тебя вынимает. Говорит всем, а будто к каждому по отдельности обращается, и за самое живое берёт. Понятно, что на многих такие умения сказывались. После проповеди его все девки, да бабы в ногах у него плачут. Подумать только, царские особы, сёстры императора, и в ногах у какого-то проходимца. В общем умел говорить. Дар? спросил я. Может быть и дар, не знаю, пожал плечами Прудковский. Потом начал проводить сеансы дальнего взора. Так они называли спиритические опыты. Знаю я одну мадам, которая тоже проводит такие сеансы. Усмехнулся я. Если ты имеешь в виду мадам Шеррер, то она по сравнению с Распутином боже адуванчик. Прудковский недовольно сморчился, словно прожевал горькую пелюлю. Этот блаженный буквально гипнотизировал всех. Такие фокусы показывал: то призрак какого-нибудь позовёт, то душу какую-нибудь погубленную из родственников собравшихся. Часто детей призывал. Видимо, это особенно влияло на эффективность его сеансов. После таких показов долго потом императорский дворец гудел, как потревоженный улей. Все бабы только об этом и говорили. Прудковский налил себе и мне, отпил. А император что же? А что император? Конечно, не нравилось ему это, но не более. Видимо, не видел угрозы. К тому же, там вся его родня была на этих сеансах. Сёстры его, докузины, да и ему же плеши проедали с этим Распутиным. Восхищались им. А представляешь, что было бы, если бы он погнал этого блаженного? Бабы бы его на лоскуты разорвали бы. Видимо, не хотел огорчать близких, думал, что под контролем всё у него. А может быть, понадеялся на внутреннюю охрану. Она должна была отвечать за безопасность и в случае чего первая же среагировать, а она мимо ушей пропустила. А может быть, и сама уже на проповеди ходила к Распутину. Дениси Егурович в один глоток осушил стакан с выпивкой, крякнул. Вот к нему и потянулись интересующиеся. А с учётом того, что это не просто какой-нибудь салон, а императорский двор, публика соответствующая подобралась. Министры, начальники думные, Видимо, так Гэона придумал эту самую исчекто организовать и грамотно всё выстроил. Иерархию придумал, награды всякие. Это я знаю, потому что подходил ко мне один мой бывший знакомый, предлагал вступить к ним, зазывал, соблазнял всякими званиями: магистром, метром, архиерея и прочей лабудой. Мы, если честно, особого внимания этому до времени не придавали. Ну, создали они там какой-то кружок по интересам. И что с того? А потом Как полезла эта чернь в дому, как начали они рейтинг Ариста штурмовать, тогда уже и поздно было. Да ты уж, наверное, и сам знаешь, что дальше было. Знаю, кивнул я, задумавшись. Рассказ Дионисия Егоровича произвёл на меня впечатление и заставил задуматься. Ты чего? обеспокоенно спросил Прудковский, глядя на меня. Вспомнил что-то? Нет, не вспомнил, покачал я головой. А кажется, понял, кто стал возглавлять секту после смерти Распутина. Рассказывать о своих догадках Прудковскому я не стал. Так и объяснил, что нужно сначала подтвердить домыслы, прежде чем обвинять человека во всех грехах. Дионисий Егорович понимающе кивнул. К тому же, добывать правду у меня уже не было времени. Пришли первые из венев созданного альянса. Как оказалось, это был Кутов. пухлый мужчина, который один из первых и решил вступить в союз. Пришёл он не с пустыми руками, принёс бутылку вина. Отличное вино, из личных подвалов. Думаете, одной обойдёмся? улыбнулся Прудковский. Вскоре начали подходить и другие. Вскоре мы уже окружили стол, на котором были бумаги и схемы. "Ну что же, Александр Фёдорович, рассказывайте, какой у нас план?" сказал Романов, отпивая принесённое Котовым вино. С учётом тех способностей, которые у нас есть, я распределил каждого в нужном месте. Я показал карту. Думаю, там наверняка будет охрана, причём не слабая, поэтому встречать будут, соответственно, будет бой. Но чтобы минимизировать его, будем действовать с двух сторон. Одна группа пойдёт прямо, её возглавит Дионисий Егорович. Вторая проберётся с южной стороны. Я буду в ней. Таким образом мы сможем подойти к главной точке. Я показал на карте башню, в которой был заперт император. В каждой группе будет огненный мастер. В первой это Дионисий Егорович, в моей Романов. "Ну, хорошо", кивнул Романов. "К тюрьме мы, допустим, пройдём. Но ну, а как будем пробираться внутрь?" "Все камни тюрьмы, как вы знаете, сделаны из особой руды, которая держит любой конструкт", пояснил я. "Но мы провели определённый ритуал, который позволит мне избежать этого. Я смогу проникнуть внутрь". Все удивлённо глянули на меня. "Магия какая-то, ей-богу", усмехнулся Котов. "Не магия", покачал я головой, а глубокие знания одного человека. Говорить о том, что этот ритуал совершила Смит, я не хотел. Чувствовал, что не нужно это знать остальным. При огневой поддержке первой группы мы вплотную проберёмся к башне и проникнем внутрь. Там снаружи вдруг раздался гулкий хлопок, такой мощный, что даже завибрировали окна. Все невольно повернулись, пытаясь понять, что произошло. Потом перевели взгляд на Прудковского. "У вас запланирован салют?" спросил Котов, нервно хихикнув. "Никакого салюта", настороженно ответил Прудковский. И вновь хлопук, уже ближе, а потом крики и автоматная очередь. Стало понятно, что происходит что-то незапланированное и явно не вписывающееся в наши планы. Дженниси Егорович, что происходит? спросил Бьорк, деликатно поправляя круглые очки, съехавшие на кончик носа. Прудковский не ответил, продолжая напряжённо глядеть в окно, словно оно могло ответить на все наши вопросы. Но вскоре появился тот, кто смог разъяснить происходящее. Дверь в комнату с грохотом распахнулась, и к нам вбежал боец из внутренней охраны Прудковского. Вся его форма была в крови, одна рука безвольно болталась, а второй он сжимал на плече рваную рану. Яниси Егорович, прозвённый Убежавший. На нас напали. Кто? Только и смог выдохнуть Прудковский. Не знаю. Мощный толчок был. Конструкт выбил внешний периметр территорий, потом ещё один смел внутренний. Наш отряд пошёл в атаку, но оттеснить противника не удалось. Нас всех раскидало. Слишком силён враг. Вам надо уходить вам и вашим гостям. Да кто напал? воскликнул Котов, испуганный такими неожиданными новостями. Секта Ледяным тоном произнёс я, поняв всё сразу. Кажется, среди нас есть предатель. Он и доложил о сегодняшней встрече. Все невольно посмотрели друг на друга. Я же хрустнул кулаками, понимая, что стычки не избежать. Предупредил остальных: кажется, сегодня придётся опробовать свои силы раньше времени. Готовьтесь, будем принимать бой.